Глава 28 Поговорила с родителями, спрашивает парень. Киваю, невольно поджимаю губы. Объяснила им, где будешь на каникулах. Молчу. Гром вопросительно выгибает бровь. Будто отчета ждет. Ну да, он хочет быть уверен, что проблем с его планом не возникнет. Знает моих родителей. Осознает, они могут и сами приехать за мной, если начнут подозревать, будто что-то идет не так. «Аля», — хмурится он, — «проблемы?» «Конечно, проблемы». Все-таки не выдерживаю. Мне пришлось соврать маме. Не могла же я признаться, что буду с тобой. — Почему? — Интересуется с невозмутимым видом. — А ты не понимаешь? — Расстались мы не лучшим образом. Глупо с моей стороны знаю. Но я болезненно отреагировала на измену Грома. А стоило просто взять и вычеркнуть его сразу. Предатель. И это ведь хорошо, что все открылось сразу. Гораздо хуже, если бы мы успели повстречаться пару месяцев. А после выяснилось, что у него есть другая девушка. Муторно становится, когда все это осознаю. «Объясни», — говорит парень. «Забудь», — отворачиваюсь. «Нет». Чувствую, как он подступает вплотную. Останавливается позади меня. Не трогает. Но все равно оказывается слишком близко. И от этого мне уже становится тяжело. «Лучше ты объясни, куда и зачем мы едем», — бросаю. Резко разворачиваюсь и встречаю его пристальный взгляд. «Ты знаешь, куда», — ровно выдает гром. «Ты ни разу не вспоминал своего отца», А теперь вдруг выясняется, что он имеет на тебя серьезное влияние. — Ничего он не имеет, — мрачно отрезает парень. Вспыхивает ощущение, будто мои слова его серьезно задевают. Даже выражение лица у грома сразу меняется, становится жестче. Тогда для чего тебе нужно устраивать весь этот спектакль? Представлять ему свою девушку? Не то, чтобы это меня хоть немного волновало. Какие у Грома отношения с отцом? Почему он вдруг решил сделать вид, будто встречается с кем-то по-серьезному? Просто перевожу тему. Точнее, пытаюсь. Парень не позволяет. «Сказал же», — бросает отрывисто. «Отец достал». Взгляд грома ясно дает понять. Никакого продолжения не будет. Вот единственное пояснение. «Достал, значит?» «Нет, не верю». «Может, с кем-то другим». Такое бы и сработало, но гром явно не тот, кто станет играть. Решила бы это просто повод. Тесно пообщаться со мной, пока мы изображаем влюбленную парочку. Такое выглядело бы логично. Только что-то тут не складывается. Гром такой, что действовал бы иначе. Например вывез бы меня на яхте куда подальше или закрыл бы в ограниченном пространстве, чтобы мы постоянно вынуждены были находиться наедине. Вот это вполне в его стиле. А тут... странно. Но разговор прерывается. Гром уходит, оставляя меня одну на палубе. Берег все ближе. И вскоре яхта останавливается. Возле пирса нас ждет серо-стальной внедорожник с водителем. Глядя, как мужчина приветствует грома, чувствую, мои глаза невольно расширяются. «Сам поведу», — говорит парень. Но забирают у него ключи. И мужчина лишь кивает в ответ, отступает от машины. огром уже открывает дверцу, приглашая меня занять переднее сиденье. Чем дальше, тем интереснее. «Кто твой отец?» — спрашиваю, когда мы оказываемся вдвоем в салоне. И авто трогается с места. «Скоро вас познакомлю». Мы выезжаем на трассу. Машина мчится вперед, но это длится недолго. Съезжаем в сторону, проезжаем мимо леса, а дальше попадаем в элитный поселок. Один дом круче другого, как на подбор. Хозяева будто соревнуются в том, кто из них отстроит более впечатляющий особняк. Гром мрачнеет, и создается четкое впечатление, что ему вся эта атмосфера вокруг совсем не по вкусу. Поворачиваюсь, опять смотрю на дома по ту сторону. Вот этот справа вообще громадный, возвышается над всеми остальными постройками вокруг. Величественные колонны выполнены в современном стиле. Причудливым образом сочетается классика и новые технологии дизайна. Машина притормаживает у массивных железных ворот. Бросаю взгляд на грома. Парень кривится в ухмылке. Смотрит вперед, но будто сквозь, не на дом, вдаль. Его лицо точно ожесточается. Невольно ловлю напряжение, которое буквально волнами исходит от парня. Ворота распахиваются, проезжаем дальше. Теперь фасад особняка выглядит еще более впечатляюще. Здесь красиво. Ухоженный сад. Множество цветов, высокие деревья, декоративные кустарники. Извилистые тропинки виднеются повсюду. Есть где прогуляться, побыть наедине с природой. Деревянные лавки. Беседки, обвитые экзотическими растениями. Можно и на солнце оказаться, и в тени скрыться. Роскошь читается в каждом уголке. Роскошь и размах. Казалось бы, передо мной просто ожившая мечта. Но на сердце тяжесть, и чем ближе мы подъезжаем, тем сильнее это тягучее ощущение внутри. Сегодня ясный день, но даже яркие солнечные лучи не могут осветить особняк в полной мере, будто мрачная тень покрывает каждый камень. Пойдем, говорит гром, заглушая двигатель. Выходит из машины, подает мне руку, помогая сойти на широкую дорожку, вымощенную диким камнем. Мы поднимаемся по ступенькам, и массивная входная дверь как раз открывается. Темная фигура показывается на пороге. Застываю на месте. Невольно моргаю... Будто надеюсь, что видение рассеется. Но ничего не происходит. Царьков, тот самый бандит, с которым у моего отца давно конфликт. Он неторопливой походкой приближается к нам, останавливается напротив, смотрит на грома. Едва заметно кивает. «Рад, что ты приехал, Богдан», заявляет мужчина и улыбается. «Наконец, вся наша семья в сборе».